Глава 20. День 9. Джерси. В 9 утра Дженнис получила сообщение от Матео, только что приземлившегося на Джерси. Он предлагал ей встретиться, но только не в отеле. Она позвала его в кафе, где ужинал накануне. «Можно не бояться столкнуться здесь с Уилсоном. Этот отличник наверняка давно уже в офисе». Дженнис сбегала в душ, и, спускаясь в хол, остановилась на последней ступеньке, чтобы убедиться, что поблизости нет хозяйки отеля. Но за стойкой была молодая сотрудница. Она общалась с клиентом, и Дженни спокойно вышла на улицу и спустилась к порту. В серосенних небесах парили чайки, было тепло. Матео уже ждал Дженнис, устроившись на террасе кафе. «Нормально долетел?» — спросила она, садясь рядом. «Нет, у тебя есть план «Б». Ты вообще-то не обязан был сюда лететь». «Как сказать? Повторю вопрос. У тебя есть хоть какой-то план?» «Я тебе ничего не отвечу, пока ты не сменишь тон.» Матео извинился. Он почти не спал с тех пор, как улетел из Рима. «Хитро и слишком шумно?» «Нет, не в этом дело. Но давай лучше поговорим о нашей проблеме». «Лучше поговорим о твоей проблеме. Мне не хотелось бы, чтобы мой напарник был занят мыслями о чем-то постороннем». «Это не имеет никакого отношения к нашему делу, это личное», — буркнул он. Глядя на то, как он безостановочно болтает ложкой в давно опустевшей кофейной чашке, Дженни заколебалась. Что ему сказать, чтобы не предать доверие Екатерины? Но слушать скрип металла, а фарфор было совершенно невыносимо. «Да и время, все будет хорошо». Матео резко повернулся к ней. «Вы говорили?» «Нет, я наблюдала за вами в Киеве». И тебе не о чем беспокоиться, если ты последуешь моему совету. А теперь, может, сосредоточимся на работе. На месте ничего не выгорит. Меня засекли. Если еще один иностранец явится открывать счет всего через сутки, это будет подозрительно. Единственный вариант — придумать, как подключиться к их сети удаленно. Тебе удалось осмотреть окрестности? Нет. Я предлагаю взламывать не банк, а ноут Уилсона, менеджера, который со мной возился. Он дал мне свой телефон. Если я приглашу его в отель, пообещав подписать все документы, он мигом прилетит ко мне с букетом и ноутбуком. А потом будем импровизировать». Матео подпер руками подбородок, поставив локти на стол и закрыл глаза. «Ты настолько вымотался, что не можешь меня слушать?» — встревожилась Дженнис. «Нет, просто пытаюсь представить эту сцену. Ты и правда странный тип». «Так значит, вы все-таки говорили обо мне с Екатериной». Я слышу ее голос. Ладно, допустим, я странный. Если тебя и правда засекли, твой менеджер придет без ноутбука. А если ноутбук все же будет при нем, это ловушка. Тогда что ты собираешься взламывать? Его смартфон. Ну, ведь, Вити, на флешка должна быть подключена к компьютеру и все эти две минуты. Чтобы вирус начал работать, злом смартфона Уилсона ничего нам не даст. Возразила Дженнис. «Даст, если я пробью его сопроцессор и запишу на него содержимое витяной флешки. После вашей встречи Уилсон непременно вернется в банк. Там его телефон автоматически поймает рабочий Wi-Fi, и вирус проникнет на сервера». «Как это ты пробьешься, процессор, что это значит?» — спросила Дженнис. А Тео поднял с полу чемоданчик приоткрыл его. «Пробью вот этим лазером», — пояснил он. «Если ты вдруг свяжешься с Екатериной, она объяснит тебе, как он работает». Я устроил для нее демонстрацию в моей лаборатории, когда мы были в Риме в прошлый раз. «Конечно, если вам доведется поговорить. В твоем отеле есть свободные номера?» Джиннис с усмешкой взглянул на него. «Удивлюсь, если нет», — ответила она. «Тогда остановлюсь там. Само собой, мы с тобой не знакомы. Пригласи своего Уилсона через час. Придумай, как стащить у него смартфон и отвлеки его на 10 минут. За это время я все сделаю». Я накинул пару минут для спокойствия. Матео расплатился и встал. Полчаса спустя Дженнис незаметно проскользнула к себе в номер. Уилсон явился на ресепшен ровно в полдень. Дженнис ждала его в еще пустом ресторане, устроившись поближе ко входу. Матео сидел за соседним столиком. — Забавно, — сказал Уилсон, поднося чашку с чаем губам. — Я думал, что вы остановились в более роскошном заведении. «Значение роскоши так преувеличено», — вздохнула Дженнис. «Для смены обстановки нет ничего лучше аутентичности, согласитесь». «Да, разумеется», — проблеял молодой человек. «Давайте подпишем бумаги. Я бы очень хотела перевести деньги сегодня к вечеру». Уилсон наклонился за сумкой. Дженнис воспользовалась моментом и стащила его смартфон, лежавший на столе. Пока менеджер выпрямлялся, она тихонько отпихнула мобильник ногой к Матео, Подняв его, тот приспокойно направился к выходу. Матео взлетел по лестнице в свой номер, открыл лежавший на кровати чемоданчик, вытащил инструменты, снял заднюю крышку смартфона, определил модель сопроцессора и положил его под лазер. С тех пор, как он вышел из ресторана, прошло три минуты. Еще две минуты, и лазер сделает свое дело. Записывая вирус, Матео смотрел на таймер. Еще 120 секунд, и он вернет микросхему на место и защелкнет крышку. Вся процедура заняла 9 минут. Отлично. Хотя рекорд, установленный в его лаборатории, побить не удалось. Между тем Дженни включила обаяние на полную, отвлекая Уилсона. Она пожелала внимательно перечитать документы, которые он ей вручил, извинившись, что не все поняла. Уилсон заверил ее, что это самые, что ни на есть, стандартные условия. Когда они все обсудили, Дженнис приготовилась подписывать бумаги. Менеджер затаил дыхание. И уже занеся ручку, спросил у него, какой будет инвестиционная стратегия, если в ближайшие месяцы она увеличит вклад в 10 раз. Пока Уилсон подбирал слова, вернувшийся в зал Матео спросил, не терял ли кто-то телефон. Он только что нашел его на полу. Уилсон буквально вырвал свой мобильник у него из рук и рассыпался в благодарностях. Матео снова уткнулся в газету. Дженнис подписала все документы, объявив, что сможет перевести деньги сегодня же, и вежливо спровадила молодого менеджера, который удалился, рыболепно поцеловав ей руку. Рим. Накануне вечером Екатерина так и не поехала в Ингельтерру. Сообщение, которое она получила, когда выходила из дома, заставило ее вернуться в квартиру Матео и снова включить его компьютер. Файл был отправлен через систему обмена сообщениями, которой пользовалась группа. Екатерина, похвалявшаяся тем, что легко узнавала людей по манере общения, в этом случае оказалась бессильна. Уж слишком коротким был текст. 9-H-F-C-E. код поверг ее в растерянность. И она решила спросить у Вити, понимает ли он, что это значит. Ответ пришел через пару минут. За это время он успел провести небольшое расследование. Это регистрационный номер частного самолета. А префикс «9H» указывает на то, что речь идет о мальтийском воздушном судне. Ответив на вопрос Екатерины, Витя, в свою очередь, поинтересовался, почему она спрашивает. Из чего та сделала вывод, что сообщение отправил не он. А потом добавил, что «Фалькон-900» вылетел из Нью-Йорка и в 7 вечера приземлился в Рекьявике. «Ты уверен?» Любители авиации безотрывенно следят за воздушным трафиком. Их сотни, и они вносят каждый план полета в сетевые базы данных. «Зачем бы мальтийскому самолету лететь из США в Исландию?» Многие транспортные суда зарегистрированы в офшорных зонах, где на самом деле никогда не бросают якорь. Это не мешает им борожить моря по всему свету, пока их владельцы уклоняются от налогов. Так и миллиардеры покупают себе самолеты под прикрытием офшорных компаний. Но каким боком это нас касается? Можешь узнать, кто на борту? Кто или что? Это ведь может быть и груз, хоть перевозить посылки на таком роскошном самолете жуткое разорительство. Я посмотрю список пассажиров, тут смохлевать невозможно. и Его передают пограничникам, и данные должны соответствовать паспортам предъявленным во время посадки. «Такого рода списки можно найти в открытом доступе?» «Нет, но они составляются в аэропортах отправления и назначения. Я тебе сброшу IP-адрес Рик Явикского сервера, а дальше разбирайся сама, у меня жутко много работы». Данные дойчи банка сыплятся пачками, и Дженнис прислала мне домашку на завтра. Получив необходимые данные, Екатерина взялась за сервер аэропорта Исландии но сумела взломать его только часа через три. Она распечатала список пассажиров и, узнав, кто перелетел через Атлантику на Фальконе, сочла необходимым снова побеспокоить Витю. «Ну что еще?» — возмутился он. «Можешь добыть для меня список самолетов, вылетевших из Рейкьевика сегодня вечером, и тех, которые должны будут вылететь в первом часу утра? Почему ты не попросишь Матео? Его работа настолько важнее моей?» «Потому что он ночует в отеле в Хитро, и ему нужно отдохнуть перед дорогой». «Это он тебя навел на этот след?» «Может быть, и он. Перед отлетом в Лондон». Витя показал Екатерине свой экран. А6, JST, еще один фалькон, зарегистрированный в Арабских Эмиратах, вылетел в 19.20 в аэропорт Чампино, Джованни Батиста пастине который, как я полагаю, находится неподалеку от Рима. — Правильно полагаешь. И что с того, кто летит на этом самолете? — Кич, Наш Кич, Собственной персоной. Американский нефтеугольный магнат, владелец пары сотен местных популистских газет. — Что-то тут не то. «Фалькон-900» может пролететь 7500 километров без дозаправки, то есть на 1000 километров больше расстояния от Нью-Йорка до Рима. Зачем тогда Кищ пересел в другой самолет в Рикьявике? Недоумевал Екатерина. Он провел там всего 20 минут. Крупные компании ведут беспощадные торговые войны друг с другом. Их хорошая информация намерения проекта конкурентов. Они пользуются услугами агентств, которые следят за перемещением боссов примерно так, как мы сегодня. Если гендир крупный контор внезапно отбывает в необычном направлении, это может значить, что-то что, что -то затевается, скажем, заключение крупной сделки. Рек Явик не тот город, где ведут деловые переговоры. Видимо, Кич хотел, чтобы никто до последнего не знал, куда он направляется. Остается выяснить, что он будет делать в Италии. На этот счет у меня есть одна идея. Могу даже поспорить, в каком отеле он остановится, заявила Екатерина. Но все это совершенно бессмыслица. Можешь дать мне доступ к твоим базам данных? Хочу проверить кое-что. Что за идея? Если бы ты был немного внимательнее на наших собраниях, то догадался бы. Кич хочет что-то замучивать с понтификом. Бред, тот не станет с ним встречаться. Не знаю, но должна признать, что совпадение между тем, что я узнала на вилле Боргезе и загадочным путешествием Кичи, меня смущает. Ведь резко отъехал назад. Он всегда так делал, когда чувствовал, что вот-вот выяснит что-то важное, пусть пока и непонятно что. Он остановился у другого компьютера и яростно застучал по клавиатуре. «Ты все еще тут?» — обеспокоилась Екатерина. «За деревом леса не видно. А что, если барон организовал не одну встречу, а две?» Кич собирается встретиться с таинственным незнакомцем, который просит аудиенции у его святейшества. «Именно эта встреча вот-вот состоится. Отправлю тебе то, что ты просил. Нужно прочищать списки всех частных самолетов, которые прилетают в Рим сегодня и завтра. Работы хватит до нас двоих». «Неужели их так много?» «Больше пяти тысяч» и они не торчат на земле, как приколоченные, что усложняет нашу задачу. Когда составим перечень нужно будет заняться списками пассажиров. Так Екатерина с и большую часть ночи провели в попытках установить личность третьего мужчины. Когда за окном забрежило утро, Екатерина снова позвонила Вите, дрожа от возбуждения. «Невыносимо думать, что ты обнаружила его раньше меня», — признался он. «Кто же третий?» «Натан». Кельнер. взять президента США? Он самый. И зачем он прилетел в Рим?» Екатерина пошла по ложному следу. Встреча Кельнера с папой римским не имела никакого значения для группы. Обычно визита миссара, надеющегося убедить Ватикан принять президента с большой помпой. Скоро выборы Белый дом хотел укрепить влияние на американских евангелистов и их многочисленную паству. Несмотря на свое положение, президент США был не в вчистил папы римского Франциска. Клеймение меньшинств, пренебрежение бедняками, оскорбительное поведение, разжигание ненависти, расизм, отрицание глобального потепления, милости, которыми президент осыпал крупных политиков всего мира, не говоря уже о коррупции, царившей в Вашингтоне, не лучшим образом сказывались на их отношениях. «Так значит, вы переслали Екатерине номер самолета, на котором летел Кич, чтобы направить ее на правильный путь». Мне необходимо было, чтобы она заинтересовалась этим человеком. «Вам известно, почему он совершил это путешествие?» «Да. Я узнала о сделке, которую он заключил с бароном». «Каким образом?» «Из его защищенной переписки. Уверяю вас, любые данные, попадающие в сеть, даже якобы защищенные самыми современными системами безопасности, можно похитить, если задастся такой целью». Хитрость хакерской операции не в том, как она проводится, а в том, что хакер получает в результате. Все западные правительственные организации, от министерств до внутренней и внешней разведки, Европе, Америке или Австралии, заражены спящими вирусами, которые постоянно за ними шпионят. Русские и китайцы – настоящие специалисты в этом деле. Власти, похоже, пребывают в неведении, а может, просто изображают его, потому что не могут найти корень зла и избавиться от него. У русских есть доступ к американским правительственным сайтам. При нынешнем президенте скандала не будет, но да. Вся администрация в их власти. Заминированы даже больницы. Давайте вернемся к Кичу. Чего он хотел от Келнера? И какую сделку он заключил с бароном, чтобы добиться своего? Он хотел обогатиться еще больше, расширив границы своей империи получить право на бурение и добычу нефти на побережье Аляски, на площади чуть более 4 миллионов гектаров, отнятых у бесценного национального арктического заповедника. Эта земля изобилует не только нефтяными месторождениями, но и редкими видами животных и растений. Для снятия природоохранного статуса требовалось вмешательство Белого дома. Китчу уже удалось превратить положение СБ-33 в закон — Квалифицирующие как преступление любую форму протеста против деятельности нефтяных компаний, заводов пластмасс и угольных предприятий, объявляемых приоритетными объектами инфраструктуры. Теперь протестующих сажают в тюрьму на полгода, а вдобавок взимает с них штраф в размере десятков тысяч долларов. Местные организации защиты окружающей среды просто обанкротятся. Говорю вам, кич настоящий злой гений. И что с этого будет иметь Кельнер? Деньги. Много денег. Десятки миллионов долларов пополнит фонды избирательного комитета его тестя А сам он получит беспроцентные суды на операции с недвижимостью и, к тому же, безусловную поддержку обширной сети местных региональных газет, которые принадлежат Кичу. Получается, Кельнер просил благословению Папы Римского и одновременно ставил под угрозу тысячи видов. Да, вполне подходящее резюме его поездки. «Группа расстроит их плана, в «В каком-то смысле рикошетом. Мы же не можем сражаться на всех фронтах одновременно. Некий дипломатический инцидент, ставший результатом одной непредвиденной беседы, очень нам помог. Хич имел неосторожность не пригласить встречу барона. Тот впал в бешенство и допустил серьезную ошибку».